Мишель Бюсси «Помнишь ли ты, Анаис?» Перевод с французского Нины Хатинской. Читает Марина Лисовец. Глава первая. вель лерос Рос. 23 января 2016 года. Я держу в руках письмо. Жильбер Мартино... Позвал меня минут пять назад, я была в мастерской, работала. Вырисовывала на бересте геометрические узоры, похожие на блестящие, словно покрытые лаком квадраты черепашьего панциря. «Мамзель Ариана!» — заорал Мартино. В тот момент я прокляла его, испугавшись, что он разбудит Анаис. Она спит наверху в своей комнате, но в этом доме ни одна дверь не закрывается, и слышимость просто ужас какая. «Сегодня, в порядке исключения, Анаис не проводит день у бабушки с дедушкой. Они уехали в Диеп. У них там какая-то встреча, кажется, с нотариусом». «Мамзель Ариана!» — Мартино понизил голос под моим разъяренным взглядом встревоженной матери. «Смотрите, что я нашел! Прямо в стене!» Он указал концом мастерка на щель, которую собирался замазать, и выглядывающий из нее конверт. «Странное дело. Вчера я расчищал стены, но ничего не заметил. Можно подумать, кто-то подложил этой ночью». Я улыбаюсь. Невольно отмечаю достижение. Жильбер Мартино и впрямь проделал большую работу. Сбил кувалдой слои штукатурки с обрывками оранжевых обоев. Весь этот жуткий декор пятидесятилетней давности. Я поручила Мартино ответственную миссию — вернуть дому, Дивную атмосферу вилл XIX века эпохи моды на морские купания. Он откроет изначальное очарование помещений. Стены из кирпича и руста и тесанные топором деревянные балки станут аутентичным антуражем для моих произведений и вызовут у туристов неодолимое желание купить их. Письмо не особенно заинтересовало Жильбера Мартино. Он уже макает мастерок в ведерко с бежевым раствором. А вот. «Меня?» Пальцы дрожат, когда я вскрываю конверт. Вижу старомодный почерк. Изящные изгибы, тонкие линии, умело выведенные пером на толстой пожелтевшей бумаге. Что-то старинное. В этом нет сомнений. Взгляд останавливается на верхней строчке, подтверждая мою догадку. вель ан ко 1851. В то время жители деревни еще не заменили «ко» на «рос», Ими украсили розами лишь в 1897 году. Дорогая Анаис, зрение мутится, сердце бешено колотится. Возможно ли? Анаис? Не моя Анаис, разумеется. Не моя дорогая детка, которая спит в своей кукольной кроватке, невзирая на крики и буханье кувалды Мартино. Письмо Анаис О'Бер, знаменитой актрисе. Основательница! Взгляд скользит вниз к подписи. Ваш верный мушкетер Миленг! Дрожь пробегает по телу. Миленг! Я вспоминаю рассказ Александра об истории веллерос о названиях улицы прославленных артистах, основавших курорт почти 200 лет назад. Миленг! «Был самым популярным актером девятнадцатого века, бессмертным Д'Артаньяном, любимцем Александра Дюма, обожающим вёль наперстником Анаис О'Бер. Стоп, надо успокоиться. Мартино насвистывает в соседней комнате, которая станет складом моего магазина. Слышу я и тихий шорох наверху. Наверное, просыпается моя Анаис. Подожди, подожди еще немного, сердечко мое». Быстро и жадно пробегаю глазами рукописные строчки. Сердце бьется так, словно письмо адресовано мне, словно я вскрыла послание от любовника. Миленг пишет странные вещи. Он успокаивает Анаис Обер, оставшуюся в Париже, напоминает о ее таланте, карьере, которую нельзя загубить. Слова нанизываются одно на другое. «Приедете ли вы в Вёль на романтические празднества? Все здесь ждут вас». «Вы желанная гостья, поверьте!» Миленк приводит названия и имена, которых я не знаю, и они сразу западают в память. Эми Робсарт, Король Забавляется, Мадемуазель Марс. Я переворачиваю лист. Со второго этажа доносится шубуршание, скрипит паркет под маленькими ножками, Анаис ступает в мягких тапочках, глядя на мир с высоты своих трех лет. «Иду, моя сладкая, иду!» Взгляд задерживается на последних строчках письма. «Как бы там ни было, милая Анаис, будьте спокойны. Вашу тайну здесь хранят свято. Она в надежных руках, которые дороги вам. Ваш верный мушкетер Меленг». Все смешалось в моей голове. Мне снова вспоминаются рассказы Александра, его длинные монологи во время наших прогулок, его одержимость тайной Анаис. Неужели я обнаружила неизвестный ему след? Совпадение кажется мне слишком невероятным. Я складываю письмо и прячу его в конверт. Жильбер Мартино по-прежнему сидит на корточках у стены спиной ко мне. Он насвистывает тот же мотив, который под сурдинку звучит по радио. Кажется, я узнаю припев к шлягеру Мишеля Фюгена. Спешу на лестницу. Не хочу, чтобы она и со дна спускалась по шатким ступенькам. Подожди, моя красавица. На ходу перебираю в памяти 13 дней. Ровно столько я уже в Вёле. Все эти странные мелочи, маленькие тайны, на которые я не обращала внимания, не до того было. Вот, например, ощущение, будто за мной следят. Здесь, в этом доме, днем и ночью, даже когда я одна. Даже когда Мартино, убрав свои инструменты, уходит к себе. И странные стихии Анаис. Красивые, слишком красивые, чтобы их сочинила трехлетняя девочка. И фотография праздника, устроенного Виктором Юго для детей Вёля в 1882 году, которую все почему-то от меня прячут. Ну и, конечно, Адель, бедняжка Адель. Мелочи, ничего не значащие, если взять каждую в отдельности. А теперь это письмо. Я беру на руки мою маленькую Анаис, и от ее улыбки все тревоги рассыпаются звездной пылью. Она крепко прижимает к груди лилового страуса. Эму, так утверждают зоологи. Мя-мя, уточняет Анаис. Ты хорошо спала, моя радость. А ты что делала, мама? Ничего, ничего, мне почему-то трудно сосредоточиться. Я думаю о том, что напишу сегодня вечером в дневнике. Мама, я есть хочу. Сейчас, милая, сейчас. Мне нужно отмотать пленку в начало ко дню моего приезда. Перечитать дневник, подвести итог, понять. Проследить в обратном порядке эти несколько дней, когда я поставила на кон свою жизнь. Разыграла ее, ворла или решку.